Глава 59. Почему ты никогда ничего не просишь для себя? Соня Георгиева. Георгиева. Георгиева. Георгиева. Верчу в голове на повторе. Если первые дни после росписи и венчания подобным образом просто смаковала свои сбывшиеся мечты, то сейчас, спустя полтора года, могу сказать, что эта своеобразная мантра является лучшим заклинанием, когда необходимо вернуть силы. Которая в какой-то момент размазала волнение, поднимая руки вверх и совершая глубокий вдох, опуская вниз, шумно и протяжно вдыхаю, расслабляясь, встряхиваю кистями. Внутренняя дрожь не стихает полностью, но я чувствую себя гораздо лучше, чем минуту назад, когда пропустила в свое сознание первые тревожные мысли. Еще раз повертев в руках упаковку с контрацептивными таблетками, откладываю их обратно в шкафчик а вместе с ними и принятие решения до возвращения Саши. Навожу порядок, пока все предметы не оказываются на своих местах, и покидаю ванную. Иду по освещенному коридору в техническое помещение. Минут десять неспешно занимаюсь обычными рутинными делами, которые, как ни странно, приносят мне особое умиротворение. Разгружаю стиральную машину. Собираю с сушилок сухое белье и развешиваю сырое. С улыбкой вспоминаю, как говорила когда-то, что у меня в доме Хозяйственной работой будет заниматься штат прислуги. Сейчас у меня действительно есть возможность нанимать персонал. Однако теперь я не хочу, чтобы в доме находились посторонние люди. Да и что им тут делать? Нас с Сашей двое, я справляюсь не только без напряга, но и с удовольствием. Тут же, в постирочной, занимаюсь вещами, которые требуют глажки. Развешиваю по плечикам рубашки, брюки, юбки и платья. Остальное складываю аккуратными стопочками». За несколько подходов отношу все это в гардеробную. Закончив с вещами, направляюсь в гостиную. Наслаждаясь уютом, который нам с Сашей удалось создать, медленно пересекаю внушительное пространство помещения. Останавливаясь у панорамных окон, по привычке вглядываюсь в освещенный праздничной атрибутикой задний двор. С нашего первого совместного Нового года прошло три года, а я все еще подсознательно испытываю тревогу, Будто снова что-то может пойти наперекосяк. Гоню, конечно, эти мысли от себя, но возвращение Саши с работы в эти дни прямо-таки неистово жду. Хочется, чтобы он уже остался до первого числа дома и никуда не выходил. Еще чуть-чуть. Напоминаю себе, поглядывая на часы. В доме, как и во дворе, царит атмосфера сказки. Шикарное хвойное дерево в центре гостиной достает до потолка. Вдоль полок — камина, лестницы и некоторых стен — Растянуто множество гирлянд, а кроме них, с определенным расчетом, размещены еловые ветки, атласные ленты и банты, пёстрые шары, яркая мишура и характерные для Нового года текстильные игрушки. Но именно сегодня, оглядывая все это великолепие и вслушиваясь в тишину, я вдруг понимаю, чего нашему дому не хватает. Осознание столь потрясающее, что мне хочется им срочно поделиться, но ни с кем-либо, именно с Сашей. Вот только он сейчас занят. Предупреждал заранее, что последний рабочий день будет сумасшедшим, поэтому я не пишу и не звоню. Да и не телефонный — это разговор. Включаю приятную, расслабляющую музыку и отправляюсь готовить ужин. Когда заканчиваю, смотрю на часы и недоумеваю. Сегодня время будто на месте стоит. Сервирую стол, чтобы все было готово к приходу Саши, и со вздохом иду к дивану, намереваясь посмотреть что-нибудь из тех фильмов, которые с года в год крутят по телевизору в преддверии праздника. Но, взяв в руки пульт, поддаюсь порыву и захожу в семейную папку. «Наша свадьба». Мушинально пробегаюсь взглядом по названию, будто есть еще необходимость читать. Нажимая на воспроизведение, подтягиваю к себе пачку с салфетками, потому как на первых же секундах начинаю хлюпать носом. Пока сменяются кадры, вспоминаю, что ощущала, пока шла к своему Георгиеву по проходу. Я чувствовала себя так, словно покорила весь мир. Эмоции сейчас быстро возобновляются, усиливаются и захлестывают. В груди все так сильно сжимается, что не продохнуть. Но едва мне удается это сделать, счастливо смеюсь. Бумажные салфетки не могут справиться с потоком моих слез в тот момент, когда Саша надевает мне на палец обручальное кольцо. То самое кольцо, с которым делал первый раз предложение. И в котором я отдала ему свою невинность. На видеозаписи не слышно, но я помню, как, качнувшись к Георгиеву, растроганно выдохнула. «Ты их сберег? Верил, что должен. «Боже, спасибо!» «Тебе спасибо!» Обмен кольцами благополучно завершается. Нас объявляют мужем и женой. Только мы встречаемся губами. Поднимается такой шум радости и ликования, что, помнится, я тогда попросту оглохла. Мы с Сашей смеемся, Переглядываясь, задерживаем контакт. Не верим еще в то, что случилось. Нет, не верим. Осознание придет через пару минут. «Моя, моя», — шепчет Георгиев чуть позже. Прижимая к себе, кажется, забывает о том, что нас окружают гости. Касается губами виска, щеки, уха, шеи. Заглядывает в глаза. Снова и снова целует. «Моя». Его эмоций изначально было ошеломительно много. Наверное, я не преувеличу, если скажу, что мой необычайно хладнокровный Георгиев только пока я приближалась к нему, выдал столько чувств, что, будь они тучей, накрыло бы дождем весь мир. Я сама едва не заплакала. Просто понимала, что если позволю себе это, то и Саша не справится. Поэтому, улыбаясь, светило, как солнце, пока над нами вместо дождя не появилась радуга. Коснулись друг друга и задышали. Тогда я точно почувствовала. Сбылись не только мои мечты, но и его. Георгиева Соня Лав. Георгиева. Это Саша кричит уже после, подхватывая меня на руки. Я смеюсь и пытаюсь придерживать длинные юбки платья на весу, чтобы он не наступил. А вот фото контролю не поддается. Когда начинаем кружиться, опутывает нас нежнейшим облаком и тем самым на миг скрывает от лишних глаз. Так тогда казалось. А сейчас я, конечно же, вижу наш поцелуй во всех подробностях и хочу над своей наивностью. Дыхание вновь затрудняется, когда на экране появляются волшебные по своей красоте кадры, как мы с Сашей танцуем у фонтана на фоне старинного замка. Мой любимый момент. Пересматривала бесчётное количество раз. Вот и сейчас проматываю до тех пор, пока видимости не размывают слезы. По музыке отслеживаю смену локаций. Сад у замка. Главный зал, лавандовые поля, Эйфелево башня, мое кафе, Нотр-Дам-де-Пари, падающий дом, мост Александра Третьего. Остаюсь в том чудесном дне на слух, пока иду в ванную, чтобы высморкать нос и умыться. Снова смотрю на шкафчик с медикаментами, порываюсь открыть, но все же не решаюсь. Возвращаюсь в гостиную на моменте, когда мы с друзьями едем в лимузине в ресторан. «Наконец-то!» выкрикивает Даня, разливая шампанское. «Наш прокурор — замыкающий, все пятерка пристроена». «Ой-вай!» — смеется Бойко, едва не подавившись шипучим напитком. «Помнится, еще у Чары на свадьбе ты сокрушался. Минус два, блядь». «Вероятно, все парни были тому свидетелями». Переглядываясь, активно кивают и заливисто ржут. «Тогда я еще сам слегка ослил», признает Шатохин. «И все равно стал третьим». Хохочет Чарушин. Марина забавно морщит нос и громче всех над своим, несомненно, любимым мужем смеется. У кого-то просто был гениальный план. Сама себя нахваливает, закатывая от собственной офигенности глаза. Я, естественно, уже знаю, что будет дальше, но у меня все еще перехватывает дыхание за мгновение до того, как Даня на нее набрасывается, и перед нами начинают мелькать сплетающиеся в страстном танце языки. «Внимание! Внимание!» — призывает Фельфиневич. Так как я вел себя адекватнее всех вас, могу сказать сейчас прекрасный тост. «Адекватнее всех?» — повторяет Лия задушена. У нее в прямом смысле отвисает челюсть, на что мы, конечно же, разражаемся новой волной смеха. ц выдает Дима, хитро глядя на жену, и припоминает, едва шевеля губами, будто это помешает кому-то расслышать. «Мы же договаривались, как и подобает настоящим самураям унести все подробности нашего сражения в могилу». «Я просто несколько в шоке, бриллиантовый мой». Лепечет ли, ли? «Ты предупреждай заранее, когда в следующий раз соберешься так нагло врать». «Милая», — толкает он предупреждающе. «Это выглядит так комично, что заставляет всех снова смеяться». «Ладно», — бормочет Лиза, прикрывая ладонью рот. «Давайте дадим Диме возможность сказать тост. Очень интересно. Хоть я и уверена, что благороднее всех был мой чар, чарушин Тот тут же поворачивается к ней. Прижимая к груди ладонь, шутливо клоняется, а затем, дерзко дернув бровями, обнимает и прижимается губами к уху. Уж не знаю, что говорит, но сестра так бурно краснеет, что все девчонки, включая меня, следом розовеют. А вот вам и благородный чарочарушин. А парни-то, наслаждаясь реакцией своих половинок, все как один ржут. Димка то ли забывает о своем тосте, то ли просто говорить много не способен. Отделывается скупым. За любовь. «Дамы пьет на коленях у своих джентльменов», — добавляет Шатохин. «Я буду между», — задвигает Бойко недвусмысленно и сажает Варю на себя верхом. Эта фраза, кажется, вызывает у них какие-то воспоминания из прошлого. У нас с Сашей тоже есть своя фишка. Оказавшись у него на руках, я не притрагиваюсь к бокалу, который держу в руке. Жду, когда Георгиев сделает глоток из своего фужера, и, прижавшись к моим губам ртом, разделит со мной в поцелуе шипучую и дико хмельную сладость. Все, я уже хочу свою брачную ночь. Этого не слышно на видеозаписи, но я отчётливо помню все интонации Саши. И трепетное порхание бабочек внизу моего живота сейчас ничуть не меньше, чем в тот момент на свадьбе. София Георгиева. Ребят, я вас люблю. Пишу в нашем общем с друзьями чате и сразу получаю от них шквал теплых ответов. Отмечается даже Саня. Александр Георгиев. Мне уже ехать домой? София Георгиева. Я тебя всегда жду с нетерпением. Александр Георгиев. Скоро буду, родная. Ребята заваливают чат умилительными мордахами в виде смайлов. Чат неотвратимо становится похожим на залитый цветной глазурь Япончик, Пока Шатохин не присылает занимающуюся сексом парочку. После этого смех чередуется с контентом для взрослых. Я отвлекаюсь, когда вижу на экране нашу маму Люду с караваем. Мои эмоции меняются, но они по-прежнему остаются запредельно сильными. Не думала, что когда-то смогу это сказать, но я обожаю эту женщину. Я безмерно горжусь тем, что являюсь её невесткой. София Георгиева. Здравствуйте. «Куда это вы пропали? Мне не хватает ваших бестактных, лишенных здравого смысла и какого-либо вкуса критических замечаний по поводу украшения моего дома. Люблю вас, мама!» Отправляю сообщение и уже не выпускаю телефон из рук. Людмила Георгиева. «Ха-ха!» Людмила Георгиева. «Здравствуй!» Замоталась в поисках самых безвкусных подарков. Точнее, с сыном быстро определилась. А вот в поисках презента для своей совершенно невыносимой говнистой невестки едва поверх краски не посидела. «А люблю тебя, дочь. И да, дом тебе подарила я». «Ха-ха-ха». Она назвала меня говнистой. Реально, это что-то новенькое из уст нашей аристократки. «София Георгиева. Участок под дом. Мама» чтобы мы построили гнездышко согласно своим предпочтениям, за что я вас благодарила не раз за уважение к нам и возможность принимать решения самостоятельно. Именно поэтому ваш свадебный подарок был лучшим. Людмила Георгиева, не благодари, но совет умного опытного человека вам, молодым, иногда не помешает. София Георгиева, спасибо. Обойдемся, мама. Кто бы мог подумать. Я откровенно кайфую от общения со свекровью. Людмила Георгиева. Завтра заеду. Вижу, что ты соскучилась. София Георгиева. Очень. К двум ждем на обед. Вздыхаю и улыбаюсь. Откладываю телефон, когда в центре экрана оказывается торжественный первый танец жениха и невесты. Запись этого божественного момента начинается сверху. На искусно подсвеченной площадке в белой дымке кружится пара в которой мне каждый раз трудно узнать себя и Сашу. Просто это настолько красиво, слаженно и органично выглядит, что кажется, будто настоящий фильм смотришь. От восхищения дышать забываешь. Смеюсь, когда на танцпол выходят ребята. Атмосфера в миг меняется. Благодаря Фельфиневичам и Шатохинам все это в какой-то момент напоминает мюзикл. Рина не только шикарно танцует, но и поет так зажигательно — что к веселью на площадке присоединяются даже те, кто в подобных развлечениях никогда участвовать не хотел. Первый день торжества заканчивается тем, что мы с Сашей заходим в номер. Музыка постепенно идет на спад. Экран гаснет. The end. Но я ведь помню, что было потом. Всю ту безграничную нежность, непередаваемую эйфорию, глубочайший восторг и экстаз, который, казалось, не заканчивался всю ночь. Чувственные поцелуи. Трепетные ласки, жаркий шепот, судорожные объятия и тугие толчки. Та ночь, несмотря на множество других, до и после навсегда стала для нас Сашей особенной. Но утро второго дня между нами провели обряд венчания, который, по всем ощущениям, и закрепил все данные нами ранее клятвы. Мы отпустили все свои сознательные и бессознательные клятвы и обрели в этом союзе истинное духовное блаженство. А на рассвете третьего дня мы с Сашей улетели в свадебное путешествие. «Откуда ты узнал про Мальдивы?» — удивлялась я. Лиза рассказала. «Чёрт, это было вовсе не обязательно. Детские мечты». «Обязательно», — внушительно остановил все мои возражения Георгиев. «После этого мы еще трижды летали на Мальдивы, но именно те две недели были особенно сладкими. Именно их я воскрешала, когда натыкалась на какую-либо информацию об этих островах». Именно те воспоминания заставляли меня краснеть от удовольствия. Шум, заезжающий во двор машины, вызывает внутри меня ферический всплеск радостного волнения. Жму кнопку музыкального канала и бегу к двери. Едва Саша ее открывает, висну на нем, А пару секунд спустя, когда он пытается заметить, что холодный с мороза, и вовсе запрыгиваю ему на руки, прижимаюсь к любимым губам, которые сразу же ощущаются обжигающе горячими. «Пойдём вместе в душ?» — шепчет Саня. «Я очень хочу согласиться, но пока не знаю, как преподнести новость о том, что до сих пор не начала прием нового цикла контрацептивных таблеток». «Иди сам, а я пока накрою на стол». Саша удивляется, но не настаивает и даже оставляет мой ответ без комментариев. Быстро принимает душ и возвращается в гостиную как раз к тому моменту, когда я вношу вино. «Откроешь?» — передаю ему бутылку вместе со штопором. Сегодня мне нужны наши хмельные поцелуи. — протягивает Георгиев, изгибая одну из своих идеальных густых бровей. Планируется что-то особенное, Соня Лав? Очень-очень особенная, Санечка, вздыхаю я. Это признание рождает небывалое предвкушение, которое мы оба умеем сдерживать и распалять, то есть сначала мы не подгоняя друг друга, ужинаем. Как продвигается работа над книгой? спрашивает Саша, задерживая на меня взгляд. Я же смотрю то на него, то на мерцающие огоньки и гирлянды. Хочется, как обычно, запомнить этот важный вечер во всех деталях. Делаю небольшой глоток красного вина, распределяя его терпкость по языку. Отправляю в рот кусочек мяса, неторопливо прожёвываю. «Сегодня не работала, отвечаю, наконец. «В этом году я окончила универ, но устраиваться по специальности не планирую. Продолжаю писать свои книги». Раньше мечтала в чужих историях, теперь создаю свои собственные вселенные. Это ли несчастье? Ну, почти. Я весь день в каком-то раздрае, не могла сосредоточиться. Почему? Об этом и хочу с тобой поговорить. Саша сглатывает и откладывает столовые приборы, глядя на меня через стол, ждет пояснений. Понимая, что больше он к еде не вернётся. Беру свой бокал и поднимаюсь. Медленно иду к нему. Забираюсь на колени и, отпивая вино, делюсь им с ним. Саша, начинаю сдалека. С тобой у меня был лучший первый поцелуй, лучший первый раз, лучшая свадьба, лучший медовый месяц. С тобой у меня появилась кафе мечты. С тобой я обрела дом. С тобой я пишу книги реализуюсь как личность. Всему этому я очень рад, заключает Георгиев, хрипловато едва я замолкаю. Почему ты никогда ничего не просишь для себя? В каком смысле? «Ты столько моих желаний исполнил», — повторяю я громче и твёрже. «Так почему никогда ничего не просишь для себя?» «У меня и так все есть», — смеется Саша, обнимая меня крепче, касается губами сначала моих губ, а потом кончика носа. «С тобой у меня лучшая жизнь, малыш». Я сглатываю и, ощущая, как ни из того ни с сего, увлажняются глаза, спешно киваю, допиваю вино из бокала, чуть не забыв поделиться с Саней. На остатке прижимаюсь к его рту. Целую долго, чувственно и как будто отчаянно. А потом отстраняюсь и быстро на одном дыхании выпаливаю. «Ты хочешь ребенка?